Сенат велел спросить, сколько все это будет стоить. Там же 5 ноября 1752 года, 2 и 29 апреля 1753 года. Последствия неизвестны.